Глава сорок Тая. Выходить в реальный мир после недели в больнице непросто. Из-за того, что у Лейлы была желтуха, нас оставили в роддоме. Сначала на день, потом еще на один и еще. И вот, наконец, нам дали счастливую бумажку о выписке, и мы вышли из стен, которые уже начали прилично так давить. Сегодня солнце светит ярко, обжигающе. Впервые за этот год, а может, мне только так кажется. Я подставляю лицо под лучи и улыбаюсь. Хорошо-то как. Встречают меня Мурат и Залина. Что бы я делала, если бы не они, даже не знаю. Эти двое мне очень помогли. Отнеслись ко мне как к родственнице, всегда помогали и сейчас вот приехали за мной. Дай же посмотреть на нее. Залина складывает руки на груди, а я откидываю уголок одеялка и показываю ей свою дочь. Залина что-то говорит на незнакомом языке, а потом улыбается и прикрывает в рот ладонью. «Какая она чудесная, Тая! Мы так рады, что вас выписали!» — Ну, давай же, садись. Я подержу Лейлу, а ты располагайся поудобнее. Мне помогают сесть, кладут дочь в позаимствованное у кого-то кресло. Мурат по-мужски скупные эмоции, а Залина охает и ахает. Вспоминает своих детей, какие они когда-то были маленькие, а теперь вот выросли и разъехались по всей стране. И про внуков не забывает рассказать. Залина говорит, чтобы я обращалась к ней за любой помощью. В женщине чувствуется нерастраченная материнская любовь. — Кстати, Таюш. Начинает она осторожно. «Твоя соседка Ольга сказала, что видела, будто бы к дому приезжала машина. С ее слов машина постояла около твоего дома, а потом уехала». Невольно кладу руки на дочь в попытке защитить от кого-то. Кто бы это мог быть? «Никто не выходил, ничего по соседям не спрашивал», — продолжает Залина. «Мы с Мурадом подумали, что это, скорее всего, были покупатели». «Покупатели?» — хмурюсь. «Я же ничего не выставляла на продажу». «Ты — нет, а вот Зураб, как выяснилось, забыл убрать объявление о продаже дома. Там указан адрес, возможно, человек приехал вживую посмотреть на дом». «Зурабу звонил кто-то?» «Да, звонили. Он, собственно, поэтому и спохватился». «Может, и вправду покупатель?» — спрашиваю сама у себя. «Зачем Батыру меня искать? Мы развелись, разошлись, как море корабли. Никто никому ничего не должен, поэтому и это преследование вроде как ни к чему». Уговариваю саму себя успокоиться. Он меня отпустил. Я ему не нужна. Это был просто посторонний человек. «Таечка, ты же знаешь, что можешь звонить нам с Мурадом в любое время дня и ночи», — мягко спрашивает Залина. «Спасибо вам», — улыбаюсь ей. «Что бы я делала без вас?» Но женщина лишь отмахивается. В дороге я окончательно успокаиваюсь. Все хорошо. все просто прекрасно. Поводов для страха нет. Когда я выхожу из машины, то не узнаю свой участок. Мы тут решили тебе помочь. Мурат дружелюбно улыбается. А то тебе сейчас явно не до уборки в саду будет. Мы все вычистили и крыльцо покрасили. Вокруг и правда чисто и аккуратно. И да, мужчина прав, я бы не скоро приступила к уборке участка. Прохожу в дом и принимаюсь разбирать вещи. Периодически отвлекаюсь на кормление Лейлы. Силы быстро заканчиваются, и я решаю последовать примеру дочери, лечь спать. Принимаю быстрый душ, при этом мне постоянно кажется, что Лейла плачет. Я даже выбегаю несколько раз в пене, но в доме тишина — это все фантомы в моей голове. Конечно, если бы я была не одна, то спокойно бы отправилась в душ, помылась как следует после недели в больнице. Тут же ругаю себя. Если бы, декабы, Я одна. Вернее, мы с Лейлой одни. Это реальность. Иного не будет. Точка. Первая ночь проходит в тревоге. Я плохо сплю и постоянно проверяю дочь. Но чем больше проходит времени, тем сильнее я привыкаю ко всему. Выстраиваю режим дня так, чтобы было комфортно нам с Лейлой. С каждым днем уверенность в завтрашнем дне крепнет, как и связь с дочерью. Жизнь больше похожа на день сурка, но мне тогда же больше нравится. Я знаю, что будет завтра. Через пару недель после нашего с дочерью возвращения ощущение уверенности в завтрашнем дне рушится, когда на пороге собственного дома я встречаю человека из прошлого.